Часть пятая. Демократия. Драма на море. Матросы одного океанского судна поймали акулу, вытащили ее крюком на палубу и распластали. «А интересно, братцы, что у нее в желудке?» — сказал судовой врач. Бравый матрос одним ударом ножа вспорол акуль желудок, бесстрашно сунул туда руку и вытащил... человеческий череп. И записную книжку в прочном коленкоровом переплете, только чуть-чуть разъеденную едким желудочным соком. Глянь, ребята, сказал Юнга, обезьяний череп. Ничего подобного, возразил доктор. Судя по форме, это череп первобытного дикаря, первая ступень развития. Не думаю, что первая ступень, засмеялся младший офицер. Не думаю, чтобы первобытный дикарь ибо при черепе есть записная книжка. Несомненно, обладатель черепа и книжки одно и то же лицо. А ну поглядим. Ба, написано по-русски. Значит, компатриот. Угораздила беднягу. Послушайте-ка. Сия записная книжка принадлежит члену профсогреба, веденею Дыркину. Воскресенье. Ужас, ужас и еще раз ужас. Наша старая рыбачья шкуна Амфитрита пошла ко дну ко всем чертям. Спасся только начальник и мы шестеро. Плывем в лодке куда неведомо. Хорошо еще, что начальник захватил компас и карту. Говорит, что берег в восьмидесяти милях. И если хорошо грести, то в шесть дней догребем до берега. Навались, ребята. Понедельник. Гребем. Подсчитываем рационы. Если по два сухаря и куску солонины в день, то на пять-шесть дней хватит. Гребем день и ночь. Вторник. Гребли, гребли, вдруг встает товарищ Алеша Гайкин и говорит этот Алеша Гайкин. «А что говорит товарищи? Ведь тяжелая штука — это гребля». «Очень, говорим, тяжелая. Это, говорит, труд, а всякий труд должен быть организован. Поэтому, говорит...» Предлагаю немедленно основать профессиональный союз гребцов для защиты наших пролетарских гребцовских интересов. Начальнику это не особо, чтобы понравилось. «Что вы, — говорит, — ребята, — какие там союзы? Гребите себе и конец, доберемся до берега, тогда что хотите делайте». «Нет, — говорит Алёша, это ты врешь. Тогда уже поздно будет на берегу-то. Мы должны организоваться сейчас. Выбирай, товарищи председателя». Вот оно, что значит сознательный. Сразу сказал, что к чему, мозговитая башка. Побросали мы в весла, стали выбирать. Ну, понятное дело, Алёшу и выбрали. В таком разе, кричит Алёша, радостный такой, раз вы меня выбрали, то требую восьмичасового рабочего дня и никаких гвоздей. А начальник смех на него смотреть, прямо что только не плачет. Да сумавы, говорит. Посходили. Где же это, кричит, видно, чтобы публика чуть ко дну не идет, а сама восьмичасового дня требует Да я и сам своими руками хоть пятнадцать часов буду грести Одумайтесь, ребята Думали, говорит Алёша. достаточно И раз у нас проснулось классовое самосознание, то никаких наших разговоров не должно быть Правильно, товарищи, голосуйте вставанием Проголосовали вставанием, чуть лодку не опрокинули А меня секретарем выбрали. Вот-то здорово. И сам не ожидал. Среда. Решили грести так. Четыре часа до обеда, четыре после обеда. А так как обед был не особо чтобы какой, то Лёша потребовал увеличения пайка под угрозой забастовки. Прямо плакал наш буржуй начальник. Для вас же чертей берегу рационы, ведь голоду подохните. Это, говорит Алёша, все трифовый разговор. А раз что пролетариат работает, он должен и сносно питаться, иначе минимум производительности. Четверг. Вынул нынче Алёша из кармана книжечку календарик, глянул в него, да как крикнет, таково радостно, братцы товарищи, а ведь нынче престольный праздник, никто не имеет такого права, чтобы заставить нас у праздник работать, бросай весла, ай, голова же прямо сил нет. Пятница. Нынче у нас первый день забастовки. Вся штука вышла из-за того, что Алеша предъявил начальнику от имени профсоюза требования о больничной кассе и обеспечении на случай потери трудоспособности. Получили отказ, забастовали. Алеша называет это конфликт с предпринимателем. Вот мазух, где-нибудь в Англии или еще где министром был бы. А у нас так, зря околачивается. Суббота. Забастовка протекает нормально. До берега 68 миль. Рационы только на завтра. Если потом начальник перестанет кормить, поломаем весла. Алеша это так и называет. Порча орудий производства. Появились акулы. Этой сволочи еще чего надо. Воскресенье. Рационы прикончили. Надо же питаться трудящему человеку. Акулы прямо с ума спятили. Шныряют около лодки день и ночь. Никакого им восьмичасового рабочего дня нет. Алеша чего это притих. А море наоборот разыгрывается. С запада желтая туча ползет, стерва, прям как живая. Акулы прямо чуть не через борт прыгают. Алеша даже одну кулаком по морде хватил. Воскресенье вечер. Буря. Алеша чего-то плачет. Простите, говорит, братцы меня окаянного. Через меня все подох. Да чего сволочевый вал чуть лодку не перевернул? Акулы! Братцы, что же это так? От последней буквы записи тянулся длинный нервный карандашный хвост. Будто кто-то помешал секретарю профсоюза дописать слово. Дальше шли чистые листки. «Какая странная история», — прошептал доктор, швыряя череп через борт. «И ужаснее всего, что никто от этого не выиграл». Офицер возразил. «Как никто? А акулы?»